Летинские ворота Москвы служили вратами математических наук и мореплавания, преддверием основанию Санкт-Петербурга и Адмиралтейства и многих преобразований, коим начало, вероятно, положено Петром в тайной думе его на Сухаревой башне. В этом маяке просвещения Отечества писал историк Москвы в снегерёв. И ведайте науки всяким снабдении, управлением в вооруженной палате боярину Федору Алексеевичу Головину со товарищи писал Пётр в указе от 14 января. Головин, выдающийся русский государственный деятель и дипломат, первый кавалер ордена Андрея Первозванного, Первый российский канцлер, президент посольского ещё восьми приказов с 1699 года после смерти Элифорта до сил чин генерала адмирала и возглавлял морское ведомство, ему была также подчинена оружейная палата. Непосредственные наблюдения за делами Навигацкой школы было возложено на Курбатова. штатье был невелик. Ферверсон и Магницкий преподавали математику и морские науки, теорию. Грис Эдвин морское дело, практическую часть. Имелись также переводчик эллино-греческого и латинского диалекта, писари при канцелярии и четыре сторожа. На должность библиотекаря 18 февраля 1701 года был зачислен Киприанов, впоследствии выдающийся русский книгоиздатель. Такарной мастерской, где бываю в школе, увлечённо трудился царь Пётр. С 1703 года заведовал мастер Иоган Блейер, приглашённый для работы на Московском монетном дворе. а с 1706 года выпускник школы, выдающийся русский механик Нартов, 1680-1756, изобретатель первого в мире токарного станка с суппортом, впоследствии член Российской Академии Наук. В нижнем ярусе башни стоял перенесенный с Ивановской колокольни Огромный, свыше 2 метров в поперечнике, медный глобус, поднесённый царю Алексею Михайловичу правительством Голландии. Здесь профессор Харварсон занимался с учениками географией в стене Сухаревой башни в 1702 году. На средства Брюса была оборудована астрономическая обсерватория. имелось герофирное фиктовальный зал. Заботясь об умственном образовании учеников, Пётр старался привить им вкус не только к наукам, но и к искусствам. При самом основании школы в 1701 году из Данцига была выписана группа актёров, которые с учениками школы В залах Сухаревой башни представляла светские комедии, посещаемые нередко и самим государем, пишет русский военный историк Веселаго. Строгий, часто даже грозный царь в своей любимой школе был как добрый отец в кругу своего семейства. Здесь он уже видел первые плоды своей великой мысли – преобразования России и страны. Здесь начинали понимать его и сюда, в свою заветную башню. Часто приходил он отдыхать от трудов и беспрестанных горьких столкновений с упрямством и предрассудками. Большинство учащихся составляли солдатские дети, дети приказных и церковных. Меньше было детей дворянского чина и уж совсем единицы.